А сам свободная птица? Но так вот, п о д н а я душа, не будет этого, никогда не будет, ни на ту напал. Я сумею за себя постоять, сумею, сумею. Да успокойся, успокойся, что с тобой? Совсем ошалело. Тебя действительно лечить надо. Проговорив это, Нечаев подошел к выключателю, повернул его. Света не было. «Давно нет электричества?» — спросил он. «Не знаю. У такого хозяина, как ты, разве может быть дом в порядке?» е о опять, видимо, пробки. Пойду посмотрю». Минут через пять послушался его голос из с и н е й «Нет, пробки в порядке». е ну, значит, провода. Видимо, ветер порвал». Через несколько минут раздался его голос со столба, г а и н а выйди на минутку!» Когда та показалась на крыльце, попросил ее. «Зайди в сарай, посмотри, выключен ли рубильник. Так что, его включить или выключить?» «Если хочешь меня сжечь, то включи, а если хочешь, чтоб жив остался, выключи». Галина вошла в сарай. Рубильник был включен. Посмотрела сквозь открытую дверь на мужа. Тот ожидал ее сигнала. Галина выключила рубильник. Мгновение помедлив, включила его вновь и махнула мужу. л е с н и ц а была коротковата. Нечерев торопливо сращивал концы оборвавшегося верхнего провода, Потеряв равновесие, он ухватился за нижний изолятор и рука соскользнула на провод. Галина видела, как сноб зеленоватых искр вспыхнул над столбом, слышала, как глухо вскрикнул, нечаев, как он рухнул на землю. Выйдя из сарая, она в о р о в а т о оглянулась и бросилась на половину Фоминых. Позвонив в скорую, и, направляясь к себе, нечаиво в сенцах взяла Михаила за руку. Вот я и одна. Не забудь обещание-то. Неужели ты... Как же... Несчастный случай... Бывает? у ж какой! Пролепетал б о р о д у л и н и шарахнулся от Галины. Их судили. Галина Нечаева была приговорена к лишению свободы, а в отношении Бородулина суд ограничился частным определением. Его соучастие в убийстве инженера Нечаева доказано не было, а за подлость и пакостничество у нас не судят. А жаль.